Чёрт возьми, не знаю фамилии Дронга или Дранго, по таким данным в милиции адреса не дадут. Сколько этажей в доме? 12. И на каждом, наверное, по две-три квартиры, сказал Юрлов. Ладно, вы мне завтра понадобитесь свежими.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 Так-то, умник нашёлся. Надо будет 3 дня сидеть, посидишь. Раз надо, то надо, произнёс Юрлов. Ты мне одолжения не делай, тетеренцев похоже завёлся. Ты мне одолжения не делай, заорал он, бросая трубку. Совсем с ума сошёл, сказал Юрлов, горят как недорезанный. Волнуется, усмехнулся Бондаренко. Всего бояться стал. После смерти этого журналиста он такой пугливый, я его давно таким не видел. Вот-вот, и всё время кричит, будто спокойно говорить не может. Конечно, не может. Этот журналист чуть всё дело не испортил. Сразу в Прометей полез и Кошкину увидел. Хорошо, что ничего написать не успел. Он бы всё равно ничего не узнал. А если бы узнал, там такие люди, что не только нам, но и нашему шефу бы головы поотревали. По всей Москве отстреливыль бы, как бешенных собак. Думаешь, кто-нибудь за нас вступится? Да никогда в жизни. Так что наш шеф всё делает правильно. Если завтра с этими спортсменами всё получится, мы с тобой разбогатеем. Это мы завтра вечером узнаем. А я и сейчас знаю. С ребетишками проблем не будет. Поэтому шеф в меня верит. Завтра я ему нужен, а послезавтра, если всё нормально пройдёт,